Одним из первых мероприятий опричной думы явилось формирование опричного стрелецкого и дворянского войсков. Стрелецкое войско несло функции личной охраны царя и его семьи и насчитывало первоначально до 500 человек. Примечание: штаден г рассказывает о щедром пожаловании опричным стрельцам денег и одежды. Смотрите штат НГ записки страница 85. -я. Конец примечания. Обычно стрельцы набирались из среды посадских людей. Не запрещено было также вербовать стрельцов из кабальных слуг опричных князей и бояр, численность опричного стрелецкого войска не оставалась неизменной на протяжении всей опричнины, его контингенты росли по мере расширения территории опричнины и спустя пять лет достигли 1500 человек. Примечание. Смотрите Шлихтинг «Новое известие», страницы 44-46, новгородские летописи, страница 339 Конец примечания. Опричное дворянское войско насчитывало тысячу голов и имело традиционную структуру. «А учините, государю себя в Апришнине значилось в царском указе, — «князей и дворян и детей боярских дворовых и городовых одну тысячу голов». Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395, конец примечания. Опричные князья, дворяне и дети боярские дворовые составляли верхушку опричного корпуса, царский, так сказать, двор. Примечание. Кобрин В.Б. высказал предположение, что комплектование опричного двора Началось еще до официального учреждения, опричненное, что его ядро составляли служилые люди, прибранные изо всех городов выбором и сопровождавшие царя в Слободу в декабре 1564 года. Смотрите «Кобрин В.Б. Социальный состав опричного двора, страница 7». «Кобрин В.Б.» источники для изучения численности и истории формирования опричного двора, археографический ежегодник за 1962 год, издательство Академии наук СССР, Москва, 1962 год, страница 122. Вполне возможно, что некоторая часть выбора вошла в опричнину, но она едва ли могла образовать ядро опричного охранного корпуса. Так называемые «выборные дворяне» были набраны изо всех городов обычным традиционным способом. Ко времени отъезда царя в Слободу они несли службу в столице. Им, естественно, и было поручено охранять царскую семью и обозы с царской сокровищницей во время переезда. Как только царский поезд достиг Слободы, Значительная часть вооруженной свиты выборных дворян была отослана в столицу. Конец примечания. Место пребывания опричного двора была Александровская слобода. По словам Таобея и Круза, жившие в слободе опричники составили своего рода орден или братство, насчитывавшее 300 человек. Примечание. Смотрите. «Хоф. Сочинение». Страница девятая оборотная. В менее достоверном тексте послания по изданию Рогинского МГ. Названа цифра в 500 опричников. Смотрите послание Тауба и Крузе. Страница тридцать Конец примечания. Датский посол Ульфельд сообщает о том, что царь, Избрал себе триста опричников, дав им власть над жизнью и смертью людей. Примечание: Джакобы Ульфельди Легатио Московитика История Рутеника Скипторес Экстерни Саусеули Шестнадцатый век, том первый Беролини и Петрополи 1842 год, том десятый Страница восьмая Конец примечания. По-видимому, речь идет о дворовых опричниках, так называемом дворе, составлявшем непосредственное окружение царя. Пока территория опричнины была сравнительно невелика, и армия не превышала тысячи человек, опричный двор не отличался многочисленностью, Но по мере включения в опричнину новых уездов численность опричной армии значительно увеличилась. Вместе с тем расширился состав опричного двора, поставлявшего командные кадры для опричной армии. По свидетельству Шлихтинга, имевшего доступ к опричному двору, царь держал к осени 1570 года до 800 опричников. Примечание. Шлихтинг А. Новое известие, страница шестьдесят Конец примечания. Городовые дети боярские служили поуездно. Они составляли основную массу опричного дворянского ополчения. Поскольку на долю так называемого двора приходилось первоначально около трехсот человек из тысячи, а может быть и значительно меньше, На долю городовых детей боярских приходилось никак не менее 700 человек. К концу опричненное число их возросло в несколько раз. Примечание. По мнению Кобрина В.Б., к началу 70-х годов в опричном войске было не менее 4500 дворян и детей боярских. Собственно, так называемый двор составлял лишь небольшую часть опричного войска. Напомним, что в 50-х годах состав государева двора входило примерно три тысячи человек, в то время как общая численность дворянского ополчения превышала 20-25 тысяч человек. Смотрите, ТКТД, страница 6, Витебская старина, том 4, страница 32, Середонин СМ, Известие иностранцев о вооруженных силах московского государства в конце XVI века, Санкт-Петербург, 1891 год, страница 13 конец примечания. После утверждения указа об опричнене правительство вызвало в Москву дворян трех опричных уездов — Суздальского, Можайского и Вяземского — и произвело генеральный смотр. Примечание Хофф, сочинение, страница 7. пересмотр служилого землевладения в опричных уездах тянулся, вероятно, много месяцев. Еще в конце марта 1565 года некоторые земские дворяне из названных уездов участвовали в поручительстве за Яковлева и П. Среди них были девятнадцать вязьмичей, Один дворянин из Суздаля, пять из Малоярославца, трое из Козельска и трое поместье в Медыни. Смотрите. Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной комиссии иностранных дел. Часть первая, номер 184, страница 508, 510, конец примечания. Им руководила специальная опричная комиссия в составе Первого боярина Басманова А.Д., Князя Вяземского А. и Зайцева П. Во время смотра четверо так называемых старших дворян из каждого уезда должны были после особого допроса и под присягой показать перед комиссией происхождение рода уездных служилых людей, рода их жен. Указать также, с какими князьями и боярами они вели дружбу и так далее. Примечание. Хофф. Сочинение. Страница седьмая. Конец примечания. В опричнину царь приказал зачислить лишь тех, против кого у него не было подозрений, кто не был дружен с князьями и боярами. Они стали его людьми, так называемой опришниной. Примечание. Хофф. Сочинение. Страница седьмая. Конец примечания. О принципах отбора служилых людей в опричнину одинаково рассказывают столь различные авторы, как «Царь Иван», «Курбский», «Штаден», Тауба и «Крузе». «Курбский» повествует, что «царь, учредив опричнину, собрал вокруг себя человеков скверных вместо нарочитых, то есть знатных людей». Примечание, Курбский сочинение, страница 322. Конец примечания. Штадан называл служилых опричников новодельными господами, которые должны бы быть холопами тем прежним. Примечание Штаден Г. Записки. Страница 102. Конец примечания. Таубе и Круза презрительно писали о них же как о нищих и косолапых мужиках. Примечание. Послание Таубе и Круза. Страница тридцать пятая. Конец примечания. Насквозь проникнутый аристократическими предрассудками сам царь Иван горько сетовал на то, что вынужден из-за боярской измены приближать к себе в опричнине худородных дворян-страдников. «По грехам моим учинилось», — писал он опричному думному дворянину ве, — «и нам того, как утаите, что отца нашего князя и бояре нам учали изменять и мы вас, страдников, приближали, хотячи от вас службы и правды». Примечание. Послание Ивана Грозного, страница 193. Конец примечания. По замыслам опричного правительства, привилегированное дворянское войско должно было стать надежным орудием в борьбе с феодально-аристократической оппозицией. Ввиду этого при наборе опричной тысячи предпочтение оказывалось худородному провинциальному дворянству. Показателем социального лица опричнины может служить командный состав тысячи. Когда осенью 1565 года опричные отряды были посланы против татар, ими командовали воеводы князья Телятевский А.П., Хворостинины Д.И. и А.И., и. князь Вяземский Д.И. и Белкин М.З. Примечание. Разряды. Лист 333. Конец примечания. Несмотря на свои княжеские титулы, никто из опричных воевод не принадлежал к знати. Телятевский был помещиком из Ярославля и происходил из обедневшей ветви князней Микулинских. По словам Кобрина В.Б. Хворостинины были родом малознатным, хотя и не захудалым. Примечание. Кобрин В.Б. — состав опричного двора, Страница 79. Конец примечания. Вяземские служили по Костроме в низшем разряде дворян, так называемой Литве-Дворовой. Согласно разрядам, в Полоцком походе воевода Телятевский командовал сторожевым отрядом в 1016 человек. Голова Хворостинин Д.И. возглавлял отряд в 200 человек. Примечание. Витебская старина, том 4, страница 38, разряды, лист 288, оборотный. Конец примечания. Остальные воеводы вообще не упоминались в доопричных разрядах. Козельский дворовый Белкин принадлежал к неродословному дворянству и даже в опричном разряде писался без отчества. Примечание. Разряды, лист 333, древняя российская Вифлеотика, том 13, страница 383. В одном из разрядов, вероятно, по ошибке записано имя Безнина М. Смотрите «Синбирский сборник», часть 1, страница 17, конец примечания. По мнению Бибикова Г.Н. и Кобрина В.Б., специально исследовавших состав опричного двора, опричная армия была укомплектована в значительной части за счет местных дворян тех уездов, которые были взяты в опричнину. Примечание Бибиков Г.Н. К вопросу о социальном составе опричников, страница 13 Кобрин В.Б. «Социальный состав опричного двора», страница восьмая, конец примечания. Эта точка зрения встретила возражение со стороны Зимина А.А. Создавая свой опричный корпус, пишет он, «Иван IV руководствовался не служилой земельной связью того или иного сына Боярского с опричными уездами, а совершенно другими мотивами». Примечание. Зимин А.А. «Опричнина». Страницы 356-357. Конец примечания. Свой вывод Зимин А.А. основывает на следующем расчете. Из 157 учтенных им «опричника», служивших в 50-х годах в составе так называемого «старого двора», только 33 вышло из служилых корпораций пяти «опричных», Для 1565 года городов подавляющее большинство опричников, следовательно, происходило из земских уездов, а не из опричных, как думал Бибиков Г.Н. Примечание. Зимин А.А. Опричнина. страница 356-357. Конец примечания. Мнение Зимина А.А. никак нельзя признать убедительным. Во-первых, за все время существования опричнины в ней служило несколько тысяч дворян. Между тем, Зимин АА оперирует данными лишь о 157 лицах. Во-вторых, командные кадры опричнины, к которым относились учтенные Зиминым АА лица, комплектовались на основе персонального отбора – так как цари члены Опричной комиссии отбирали на Опричную службу лишь известных им наиболее надежных и опытных лиц из старого командного состава, очевидно, этот принцип комплектования был вовсе неприменим к служилой мелкоте, нескольким тысячам провинциальных детей боярских, которые составили основную массу Опричного войска. Очень немногие из них были лично известны царю, и членам опричной думы. В-третьих, Зимин АА полностью игнорирует свидетельства современников в качестве очевидцев, подробно описавших массовые наборы служилых людей в тех уездах, которые вошли в опричнину. Примечание. Зимин АА опричнина, страница 258 -я. Конец примечания. Согласно указу об опричнине царь принял к себе на службу одну тысячу дворян и поместье им подавал в тех городах с одного, которое городы поймал в опришнину. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395. Конец примечания. Задача из помещения опричных людей разрешалась двояким способом. Местные дворяне... А они составляли основную массу, сохраняли свои старинные поместья в данном уезде и получали так называемую «додачу», то есть дополнительное земельное обеспечение, как свидетельствуют Тауба и Круза, принятым дворя дворянам полагалось от 50-60 до 100 четвертей гуфов земли. Примечание. Смотрите, хофф. Сочинение, страница 7. В издании Хоффа текст послания совершенно отличен от списка Эверса в переводе Рогинского МГ. В нем значится «И если опричник происходил из простого рода и не имел по наследству ни пяди земли, то великий князь давал ему тотчас же сто, пятьдесят, шестьдесят гуфенов земли и денежное жалование. Сравните перевод Рогинского МГ. И если опричник происходил из простого или крестьянского рода и не имел ни пяди земли, то великий князь давал ему тотчас же сто, двести или пятьдесят, шестьдесят и больше гаков земли. Послание Тауба и Круза, страница тридцать По-видимому, опричники были подразделены на несколько статей. Опричник Штаден пишет, что был причислен к служилым людям четвертой степени. Благодаря покровительству Басмановых он был уравнен с начальными опричными людьми, князьями и боярами. Штаден Г. Записки страницы 124, 130, 134. Конец примечания. Так называемые иногородние дворяне, начальные люди и прочие получали поместья в опричных уездах в свой полный оклад, но зато лишались своих старых поместий в других уездах. Вопрос о землевладении опричных служилых людей решался, по-видимому, в строгом соответствии со старинными удельными традициями. Теми же традициями руководствовался царь Иван при наборе дворян в удел в период кратковременного царствования Симеона Бекбулатовича в 1575-1576 годах, о которых людишек примем — писал князь Иван Московский Семеону. И ты б, государь, милость показал, в отчинишек у них отнимать и не велел, как прежде всего велось о удельных князей, а из поместишек их им всякое их рухлядишко пожаловал, велел отдать, и людишек их не ограбя велел выпустите. И... Примечание. Смотрите челобитная князя московского царю Симеону» 30 октября 1575 года. Русская историческая библиотека, том 22, страницы 76, 77. Конец примечания. Наше предположение подтверждается двумя фактами. Во-первых, указ об опричине предусматривал из помещения дворян с одного в опричных уездах и ни словом не упоминал о перемене у них вотчин и наделении их водчинами в опричных уездах. Далее интересной иллюстрацией к опричному указу может служить писсовая книга русского уезда 1567-1569 годов, которая показывает, что опричники сохраняли в своих руках вотчины, находившиеся в земщине. Примечание. Русская писсовая книга обнаружена была недавно Тихоновым ЮА и датировано Зименным А.А. Смотрите, Зимин, Опричнина, страница 57, примечание 1, конец примечания. В конце 60-х годов в земском русском уезде вотчинами владели опричники Боярин Яковлев В.П., Ловчий Ловчиков Г.Д., Волынский Я.Ф., Волынский А.Ф., князь Черкасский С.А. Примечание. Центральный государственный архив древних актов. Фонд поместного приказа, номер 426, листы 368 оборотный, 40-й, 134 -й, 16 -й оборотный, 188 -й, 190 -й, 234 -й оборотный. Относительно русской вотчины Волынского Яев, смотрите. Власьев ГА, род дворян Волынских. Известие русского генеалогического общества, выпуск 4, Санкт-Петербург, 1911 год, страница 146. -я. Конец примечания. Владельцами поместных земель в русском уезде были в подавляющем большинстве земцы. В нескольких случаях земские писцы описали также поместья опричников, но эти случаи объясняются особыми обстоятельствами. «За Григорием, за Яковлевым сыном Унковского, да за его племянником, за Андреем Ивановым сыном Унковского» а Андрей в опричнине «старое отца их поместье». Примечание. Центральный государственный архив древних актов, фонд поместного приказа, номер 426, лист 287. В другом случае поместьем владел опричник Унковский И.И., Смотрите Центральный государственный архив древних актов Фонд поместного приказа номер 426, лист 320. Конец примечания. Описанное писцами поместье было с местным владением двух родственников, земца и опричника. Становясь опричником, пишет Зимин А.А., Служилый человек часто не переходил в состав землевладельцев опричных уездов, сохраняя свои старые земельные и служилые связи. Примечание. Зимин АА «Опричнина», страница 357 Конец примечания. Приведенные выше факты позволяют оспаривать подобный вывод. Опричники становились помещиками опричных уездов, и сохраняли в земщине лишь свои вотчины. Благодаря дополнительному земельному обеспечению вопричнине была установлена своя особая градация поместных окладов дворян, значительно более высокая, чем в земщине. Учитывая, что обычные поместные оклады в середине века составляли примерно 50-300 четвертей для городовых детей боярских, и 300-500 для дворовых, следует признать, что землевладение низших слоев дворянства выросло вопричнение весьма значительно. Примечание. Смотрите «Рождественский СВ. Служилое землевладение в московском государстве XVI века, Санкт-Петербург, 1897 год, страница 252-253. Конец примечания». По наблюдению Кобрина, В.Б., при опричном дворе распространенным был поместный оклад в 250 500 четвертей, сводчинами в 150 200 четвертей земли. Примечание. Кобрин, В.Б., социальный состав опричного двора, страница 9. Конец примечания. Кобрин замечает, что в целом состав опричного двора был несколько худороднее до опричного и, главное, современного ему земского, но разницу между опричниной и земщиной не следует преувеличивать. Она не была настолько велика, чтобы мы были вправе резко противопоставлять их друг другу. Примечание Кобрин В.Б. Социальный состав опричного двора, страница 11, конец примечания. Различия опричного и земского дворов сводились к тому, что опричные служилые люди при прочих равных условиях были поставлены в привилегированное положение по сравнению с земским дворянством. Чтобы дополнительно обеспечить опричников, нужны были десятки тысяч четвертей земли. Примечание. Для испомещения тысячи так называемых лучших слуг в 1550 году предусматривалось отвести 118 тысяч четвертей земли. Смотрите ТКТД, страница 103. Конец примечания. Необходимые земли были конфискованы у землевладельцев опричных уездов. Царский указ об опричнине категорически предписывал. Вывести из опричных уездов в отчинников и помещиков, которым не быть в опришнине, предоставить им земли в то место в иных городьях, понеже опришни, но царь повелел учинить себе особно. Примечание. Полное собрание русских летописей, том 13, страница 395 которые будут вотчины у водчинников иманы в опричнину, а вотчинники высланы в земское и раздаваны те их вотчины в поместье опричнинцам и так далее. Смотрите наказ новгородской четверти писцам 1623 года. Веселовский СБ. Акты писсового дела. Том 1. Москва. 1913 год. Страница 255. В первую очередь в казну отписывали вотчины тех дворян и детей боярских, которые уклонялись от военной службы и пропадали в нетях. По свидетельству очевидца Генриха Штадена, царь Иван перебирал уезды один за другим и отписывал имения у тех, кто по смотренным спискам не служил со своих вотчин его предкам на войне. Эти имения раздавались опричным. Смотрите, Штаденг, записки, страница 86, конец примечания. Неизвестно, насколько последовательно этот принцип был проведен в жизнь, но так или иначе многие ватчинники и помещики должны были лишиться своих земель в опричных уездах. Платонов С.Ф. крайне преувеличил значение конфискаций в опричных уездах, будто бы подорвавших княжеско-боярское землевладение. Примечание. Платонов С.Ф. Очерки по истории Смуты. Страница 109-110. Сравните садиков П.А. Очерки. Страница 50-51. Конец примечания. Оспаривая аргументацию Платонова, Веселовский СБ указал на незначительный удельный вес водчинного землевладелия в уездах, зачисленных в опричнину в 1565 году. В Можайском и Суздальском уездах, писал он, было некоторое количество водчинных земель, а во всех остальных уездах водчин было мало или они вовсе отсутствовали. Примечание. Веселовский СБ, учреждение опричного двора, страница 88, конец примечания. Если это справедливо, то земельный пересмотр в опричных уездах в 1565 году свелся, главным образом, к перераспределению поместного фонда земель. Судя по спискам дворовых, аристократическая прослойка среди землевладельцев Суздаля Можайской вязьмы в самом деле была невелика. Примечание ТКТД, страницы 153, 171, 184, 191 и другие. Конец примечания. Главной целью земельного пересмотра во всех названных уездах было образование свободного земельного фонда для испомещения опричной тысячи. Для того, чтобы выяснить характерные особенности опричной военной реформы, надо определить ее влияние на численный состав дворянства опричных уездов. Интересующие нас количественные изменения наиболее точно отразились в документации разрядного приказа. В канун опричнины был составлен разряд Полоцкого похода 1563 года, в самом конце опричнины разряд похода против крымских татар 1572 года. В этих важнейших военных походах участвовали почти все боеспособные силы дворянского ополчения России. Данные разрядов подтверждают свидетельство летописи о том, что в первых опричных уездах была набрана и испомещена как раз тысяча опричных служилых людей, в походе 1572 года названная тысяча участвовала почти что в полном составе. Из-за отсутствия данных по Белеву и Вологде в разряде фигурирует 967 дворян. Разряды не отличаются исчерпывающей полнотой, но они с полной очевидностью указывают на сокращение численности дворян в тех уездах, которые были зачислены в опричнину. Разряды показывают также, что особенно много дворян было выведено, так сказать, из Суздальского, а также Можайского уездов. Суздальский уезд в конце опричнины мог выставить в поле не более трети прежнего числа служилых людей. Выводы из Суздаля имели вполне определенный политический смысл. Потомки местной княжеской династии, князья Суздальские, сохраняли давние политические связи с местным феодальным сословием. Неудивительно, что опричное правительство постаралось изгнать из уезда всех, кого оно подозревало в симпатиях к суздальским князьям. Указ об организации опричной тысячи имел некоторые общие черты с приговором 1550 года об испомещении тысячи лучших слуг под Москвой, одинаковый численный состав, испомещение дворян статьями и так далее. Однако по существу опричная тысяча была организована на совершенно иных началах. Тысяча так называемых лучших слуг – должна была набираться по всем уездам и включала лишь верхушку уездных дворянских обществ. Апричная тысяча комплектовалась из дворян нескольких средних и малых уездов и включала в себя массу рядовых служилых людей этих уездов. Все так называемые лучшие слуги принадлежали к составу государева двора. В избранную опричную тысячу входили Не только и не столько дворовые, сколько городовые дети боярские, мелкие провинциальные служилые люди. Возможно, в связи с этим так называемые лучшие слуги получали в третьей статье сто четвертей земли, а причники низшей статьи всего лишь пятьдесят шестьдесят. Дворянский идеолог Пересветов И еще в 50-х годах ратовал за организацию постоянной личной гвардии царя, предлагал жаловать дворян не по породе, а по воинским заслугам и так далее. В известном смысле опричная реформа шла навстречу подобным требованиям дворянства. Опричная тысяча была создана как привилегированная личная гвардия царя, Служба в опричнине открывала широкие перспективы перед худородным дворянством, однако привилегии опричнины распространялись на сравнительно узкий круг дворянства. В то же время негативные результаты опричной реформы нарушили интересы широкого слоя земских дворян. Многие дворяне были выселены из своих водчины поместий, лишились земель также дворяне, имевшие владения на территории опричнины, но служившие в других уездах. В виду дробности и через полосицы феодального землевладения таких было немало. В целом опричный земельный пересмотр вызвал глубокое недовольство среди земского дворянства, что привело к усилению дворянской фронды. При зачислении в государев удел каждый опричник клятвенно обещал разоблачить опасные замыслы, грозившие царю, и не молчать обо всем дурном, что он узнает. Опричникам запрещалось общаться с земщиной. Удельные вассалы царя носили черную одежду, сшитую из грубых тканей. Они привязывали к поясу колчана со стрелами некое подобие метлы. Этот их отличительный знак символизировал стремление вымести, что называется из страны измену. Примечание. Смотрите послание Таубе и Крузе, страница тридцать пятая, Штаден Г. Записки, страница восемьдесят шестая. Конец примечания.